Он смотрит не на пруд, как мне казалось, когда я видел его глазами р е й в е н к о р т а а куда-то правее. По наклону его головы понятно, что он с кем-то беседует, но издали не разглядеть с кем. Как бы то ни было, это радует. э в е л и н а намекнула, что нашла союзников среди остальных моих и п о с т а с е й так что может быть там в кустах прячется какой-то неизвестный мне помощник. Ровно в одиннадцать часов э в е л и н а направляется к пруду.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 словно бы движется под музыку, слышную ей одной. Пламя жаровни отражается в гранях бриллиантового ожерелья, будто в горло вливают жидкий огонь. Она дрожит, на лице написано отчаяние. Что-то не так. Оглядываясь на собняк, где у о к н а б а л ь н ы е залы, р е в е н к о р т печально глядит на Евелину. Какие-то слова с р ы в а ю т с я с его губ, но помочь ничем не могут. Господи! Шепчет Ивелина в ночь. По ее щекам струятся слезы. Она направляет дуло пистолета в живот и нажимает на спусковой крючок. Грохот выстрела раскалывает мир, заглушает мой испуганный крик. Гости в больной зале цепенеют. Удивленные лица поворачиваются к пруду. Все глаза устремляются к Велине. Она зажимает рану на животе между пальцами, с о ч и т с я кровь.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 Зажимает мне рот, а клинок пропарывает мне бок и раздирает грудную клетку. В горле к л о к о ч е т кровь, ноги подкашиваются, но сильные руки удерживают меня с т а й м я Лакей дышит прерывисто, возбужденно, не от усталости, а от восторга, от предвкушения. ч и р к а е т спичка перед глазами, вспыхивает крошечный огонек. Лакей стоит на коленях передо мной. п р о н з а е т меня безжалостным взглядом черных глаз. Храбрый кролик, говорит он, и перерезает мне горло.